Глава 45 пятая. У девушки вытянулось лицо. У меня тоже. Мы замерли, прямо две лани, застегнутые врасплох. Я сильно ее обидела. По сути, обозвала малолеткой и намекнула, что уже завтра мой братец найдет ей замену. Не просто выставила брата бабником, но и ее сильно унизила. Глаза девушки наполнились слезами. «Извини», — пробормотала я, — «к тебе это никак не относится, я только...» Теперь, когда у нее задрожали губы, она казалась совсем девчонкой. Чёрт, не хотелось мне лепетать дурацкие извинения, лишь бы она не расстраивалась. С другой стороны, не могла же я сказать, что она и вправду на вид школьница, а мой братец, вероятнее всего, очень скоро подцепит новую подружку. Не завтра, так послезавтра. Еще немного я постояла, не глядя на остальных, думая о том, извиняться ли дальше и как утихомирить Остина. Хотя он-то не рассердится. Он к моему юмору привык, в долгу никогда не оставался. Однако брат меня опередил. Ну ты молодец, Кари, просто молодец. Он подошел к девушке и ласково ее обнял. Это моя сестра, Карина. Карина это. Можешь звать меня Барби? вставила девушка нетвердым голосом. В комнате грохнул смех. Громкий, мощный, раскатистый. Она поквиталась. Один-один. И не мне на нее обижаться. Я наконец выдохнула. Вот здесь бы остановиться, и все обошлось бы. Неловкий момент позади, давайте проходим, не на что смотреть. Однако Остину приспичило развивать тему. На нее? Он дернул подбородком в мою сторону. Не обращай внимания, она просто обижена, ну, причем всегда. Это было несправедливо. Я старалась возразить, но он, оказывается, еще не закончил. Изображает старшую сестру, она, мол, тут только одна и есть взрослая. Не слушай ее. Мне как будто пощечину надавали. Очень сильных. Девушку я, конечно, обидела и сама расстроилась. Ведь я же не нарочно. Ну, подкалывали друг друга по родственному. Просто она неудачно выбрала момент, когда войти, и вот и получилось скверно. А то, что сказал про меня Остин, было очень нечестно. И действительно обидно. Мне хотелось как-то оправдаться, но не устраивать же при всех разборку. Тогда получится, что брат, на мой счет прав. С болью в сердце я покинула комнату. Пришла моя очередь плакать.